Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности. Кавказский пленник. Первый неудачный опыт характера, с которым я на силу сладил. Он был принят лучше всего, что я ни написал, благодаря некоторым... Элегическим и описательным стихам отступник света, друг природы, покинул он родной предел и в край далёкий полетел с весёлым призраком свободы. Свобода! Он одной тебя ещё искал в пустынном мире, страстями, чувствами истребя, а холодев к мечтам и лире, с волнением песням он внимал.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 А в 1824-м был воображаемый разговор с Александром Первым. Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи. Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал. Я читал вашу оду Свобода. Она вся написана немного сбивчиво, слегка обдуманно, но тут есть три строфы очень хорошие. Беги, сокрой, соточи, цитер слабые цариться. Где ты, где ты, гроза царей, свободы гордая певица, приди и сорви с меня венок, разбей изнеженную лиру. Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порок. Поступив очень неблагоразумно, вы, однако ж, не старались очернить меня в глазах народа. Вы можете иметь мнение неосновательное, но вижу, что вы уважили правду и личную честь даже в царе. Ах, ваше величество! Зачем упоминать об этой детской оде? Лучше бы вы прочли хоть третью или шестую песнь Руслана и Людмилы, ежели не всю поэму, или первую часть Кавказского пленника, Бахчисарайский фонтан, Анегин печатницы. Буду иметь честь отправить два экземпляра в библиотеку вашего величества к Ивану Андреевичу Крылову. И если ваше величество найдёте время Помилуйте, Александр Сергеевич, наше царское правило «Дело не делай, от дела не бегай». Скажите, как это вы не ужились в Одессе с графом Воронцовым? Ваше Величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противозаконное переписывают мне. Вот и про Воронцова говорили, полу ми лорд, полу купец, полу мудрец, полу невежда, полу подлец, но есть надежда, что будет полным наконец. Или вот это: певец Давид был ростом мал, но повалил же Голиафа, который был и генерал, и положусь не проще графа. Я всегда почитал и почитаю вас как лучшего из европейских нынешних властителей, но ваш последний поступок со мною Сылка из Одессы в Михайловское противоречит вашим правилам и просвещённому образу мысли. Признайтесь, вы всегда надеялись на мою великодушие. Это не был бы оскорбительно вашему величеству, но вы видите, что я ба ошибся в своих расчётах. Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь. где бы он написал поэму йермак или качум русским размером с рифмами свершилась цель упования не зрит он в мире ничего и вы последние мечтания и вы сокрылись от него он раб